Глава 8 Итак, Эвелина, послезавтра уже открытие королевского сезона. Леди Дамила, как командир перед батальоном, вышагивала перед скамейкой в саду, на которой я сидела. Что именно ты о нем знаешь? Я хоть и чувствовала себя сонной мухой, но старалась сосредоточиться. Королевский сезон длится месяц. Куча аристократов съезжается во дворец, бездельничает там. Все-таки, не удержавшись, я зевнула. А заканчивается все это балом, на котором избранницы выходят замуж в полученных от посланников Ирата рунных платьях. М да, нет, вкратце, конечно, можно и так сказать. И все же пояснила. Традицию королевского сезона заложил еще сам Ират. По его замыслу, это время мира и благоденствия, время, когда создаются новые семьи. Сезон проходит не в столичном дворце, а в летней резиденции. На церемонии посвящения избранницы подтверждают истинность у них знака Ирата. И именно это ознаменует начало сезона. А полуночный бал, соответственно, сезон завершает. Это самая особенная ночь в году – ночь ритуальных свадеб. И, конечно, главенствующую роль играют именно свадьбы избранниц. Благословленные иратом девушки – самые желанные невесты. Брак с избранницей гарантирует роду ее мужа процветание, власть и богатство. И всенепременно многократное повышение магического потенциала – А ведь именно магия зачастую в нашем мире решает все. А правда, что принц вправе выбрать себе любую из избранниц в жены, даже если сама она будет против? Меня почему-то очень зацепили те слова Ирдана. Естественно, я понимала, что меня бы он не выбрал уж точно, даже если отбросить все эти интриги, скандалы, расследования, и будь я просто обычной участницей сезона. Ведь наверняка уже давно решено. Кто именно станет супругой принца? Какая-нибудь особо именитая и одаренная аристократка, которая даже мыслит исключительно по правилам этикета и при этом непременно первая красавица империи. Само собой, леди Дамила, похоже, не видела в этом ничего предосудительного. Вдобавок, при желании принц может жениться, даже не дожидаясь полуночного бала. Императорский род считается самым важным, И для его продолжения принц имеет право выбрать какую угодно из девушек, благословенных иратом. Тут ведь еще играет свою роль, что наследник может родиться лишь в законном браке и только от избранницы. Никак иначе. То есть, внебрачных детей у Эрдана быть не может? Тут же спросила я. Нет. Она покачала головой. Такова особенность его рода. Лишь один ребёнок в п о к о л е н и е и исключительно в законном браке. Что-то тут не сходилось. Нет, я не сомневалась, что леди Дамила разбирается в этом вопросе. Но в то же время услышанное шло вразрез с планами Ияры. Ведь как у нас с Ирданом мог бы родиться сын без брака, если именно брак – одно из главных условий? Похоже, я пока просто чего-то не знала. Но возможность выяснить появилась почти сразу же. По садовой дорожке к нам направлялись лорд Веллер и Яра. И если мой дядя улыбался, то его псевдодочь выглядела весьма понурой. Интересно, демоница просто для чего-то притворяется? Или решила в кои-то веки не сиять беззаботностью и отличным настроением? Лорд Веллер? При посторонних леди Дамила соблюдала конспирацию, якобы она просто нанятая для меня компаньонка. Присела в реверансе. «Доброго дня!» – кивнул мой дядя. «Эвелин, как ты смотришь на то, чтобы отправиться на прогулку вместе с Териной в городской парк?» Леди Дамила глянула на него так примрачно, что только бегущей строки на лбу не хватало. «Мол, какие еще прогулки!» «У нас тут обучение в самом разгаре». Дядя, похоже, и без слов ее понял. Как бы, между прочим, добавил. «Тем более тебе наверняка нужен небольшой перерыв. Да и леди Дамиле тоже». И Яра бросила на меня быстрый, чуть ли не у м о л я ю щ и й взгляд. «Ага, понятно. Это ее идея». «Да только зачем? Уж вряд ли под прогулкой в городском парке подразумевается какой-то очередной каверзный замысел». «Впрочем, я ведь как раз хотела демоницу расспросить». «Я не против». Тут же согласилась я. Леди Дамила хоть и посмотрела на меня с неодобрением, но возражать не стала. Что ж, продолжим, как вернетесь. По этикету вполне допускалось, чтобы две незамужние леди прогуливались без сопровождающих. Но я все равно опасалась, что в компанию к нам добавится леди Риэлла. Причем, похоже, и Яра опасалась того же самого. И лишь когда наша карета отъехала от особняка, моя спутница расслабленно откинулась на спинку сидения и с облегчением вздохнула. И в чем же подвох? Полюбопытствовала я, внимательно наблюдая за сидящей напротив демоницей. В том, что мне слишком дороги мои нервы. Она обмахивалась веером так яростно, словно отпугивала им невидимых злых духов. «Ты вообще понимаешь, каково это играть роль твоей сестрицы? Это надо сидеть целыми днями выслушивать ее мамашу, которая только и делает, что перемывает всем кости и сетует на свои бесконечные болячки. Но мне почему-то кажется, что если я просто ее придушу, это не очень скажется на моей конспирации». Вот и воспользовалась предлогом, чтобы хотя бы на время улизнуть подальше. Тем более твой дядюшка все умиляется, что мы с тобой нашли общий язык, потому всячески готов способствовать нашему совместному времяпрепровождению». Я не удержалась от улыбки. Пусть Яра меня зачастую и бесила неимоверно, но в то же время она была такой настоящей, человечной даже. А я уж решила, что это какой-то очередной твой коварный план, просто замаскированный под прогулку в парке. Но, кстати, весьма удачно совпало. Как раз нужно с тобой кое о чем поговорить. О ночных поцелуйчиках с красавчиком-принцем? и г р и в а подмигнула демоница. Я жажду подробностей. И в первую очередь самых развратных. Слушай, я пошла тебе навстречу с этой прогулкой. «Давай уж и ты сделай исключение, не выноси мне мозг разговорами про Эрдана». Хмуро парировала я. «Ну хорошо, хорошо». Она настаивать не стала, сложила руки на коленях с таким невинным и смиренным видом, что хоть прямо сейчас в церковный хор отправляй. «Только о чем ты хотела поговорить?» «О д э й в а н е Пусть ты не хочешь или не можешь рассказать, кто он, но ты случайно не в курсе». Он вообще способен вернуть меня обратно в мой мир?» И Яра скептически изогнула брови. «Даже если бы и был способен, зачем ему это делать? Тебе не кажется, что это малость нелогично? Он столько за тобой следил, приложил столько усилий, чтобы тебя сюда перенести, и тут вдруг просто вернет обратно? Но чисто теоретически это возможно?» Упорствовала я. все-таки не стала нарушать условия д э й в а н а и рассказывать о нашем с ним уговоре. «Да кто ж его знает?» Демоница пожала плечами. «Касательно д э й в а н а сложно сказать что-либо однозначно. Вообще на подобное способны лишь посланники богов». «Но д э й в а н не посланник?» «Нет, не посланник. Но при этом смог как-то доставить тебя сюда. Так что, наверное, все возможно». Только почему ты спрашиваешь? Любопытство. Я тут же перевела тему. Только уточни мне еще кое-что. Этот ваш план на тему нашего сарданом ребенка. Он же неосуществим. Почему же? Она усмехнулась. Очень даже осуществим. Рассказать тебе, как делаются дети. Хотя нет. Пусть уж лучше сам этот пылкий красавчик тебе продемонстрирует. Я не настолько отсталая, если что. мрачно смотрела на нее я. Теория без практики ничто. И Яра примила мне улыбнулась. Уж поверь, наяву все может оказаться совсем несравнимо даже с самыми смелыми твоими фантазиями. Ну так что? Может, все-таки обсудим ваш вчерашний с принцем тет-а-тет? -тет? Нет уж, спасибо. И я вовсе не это имела в виду. Из-за особенностей королевской магии В императорском роду наследники могут рождаться лишь в законном браке. Наверняка же ты об этом знаешь. Так что ваш план свести нас с Сэрданом как можно скорее заранее не имеет смысла. Ой, точно! Она даже за сердце схватилась. Какие же мы все идиоты! Никто это не учел. Даже сам наш повелитель. Да что там повелитель? Даже при т е м н ы й шиар не додумался. и не подсказал, как мы неправы. «Какой кошмар! Какой ужас! Какая непростительная, роковая ошибка!» Демонстративно закатив глаза, Ияра уже без сарказма пояснила. «Вот сразу видно, что кто-то совсем не разбирается в магии. Да, есть такая особенность у императоров. Это и рад р с т а р а л с я Дабы не плодились они направо и налево, распространяя бесценную королевскую магию. Но видишь ли, это обычные девушки не могут понести от принца без ритуального свадебного обряда. А вот ты у нас точно такая же носительница королевской магии, как и э р д а н Так что уж извини, она развела руками. На тебя это правило не действует». Я пока совсем не знала город, но, как выяснилось, Ияра ориентировалась тут ничем не лучше меня, так что мои планы на небольшую экскурсию так и ограничились одним парком. И то именно мне надо было запоминать путь, чтобы мы в итоге не заблудились в лабиринте дорожек и добрались потом обратно до нашей кареты. День сегодня выдался чудесным, солнечным, но не одуряюще жарким. И, конечно, кроме нас хватало прогуливающихся. И снова в повальном большинстве именно дамы разного возраста, как и тогда на набережной. Видимо, мужская половина населения находила себе на это время занятия поинтереснее. Честно признаться, меня так вымотала нервотрепка последних дней, что вот такая простая прогулка по парку среди клумб и фонтанов оказалась отдушиной. И даже общество и Яры не мешало. Так хорошо было просто идти по дорожке в чуть шелестящем кремового цвета платье с кружевным зонтиком в руках. Впервые за все время мелькнула неожиданная мысль. Пусть обстоятельства так себе, но ведь далеко не каждый день оказываешься в другом мире. Нужно наслаждаться моментом. Все равно ведь среди всего плохого можно отыскать и крупицы хорошего. Нужно просто их не проглядеть. И сейчас я совмещала приятное с полезным. Не только наслаждалась прогулкой, но и наблюдала за всеми, кто только попадался на глаза. Мысленно отмечала, как именно себя ведут великосветские дамы. Все-таки одно дело знать все правила этикета, и совсем другое – применять их на практике. Пока я отметила лишь идеальную осанку местных барышень. и крайне сдержанное проявление эмоций. Ну да, считалось дурным тоном, к примеру, громко засмеяться или вообще повысить голос. Но честно, со стороны такая м а л а я э м о ц и о н а л ь н о с т ь смотрелась слишком неестественно. «Скука смертная! Скажи же!» И Яра, конечно, не могла это не прокомментировать. И это при том, что и сама она шла рядом со мной с такой же прямой спиной, словно палку проглотила. И с таким же выражением лица, словно та палка была с шипами. Думаю, их все устраивает. Я пожала плечами. Каждому кажется нормой именно то, что ему привычно. Для них вот такая сдержанность на публике в норме вещей. Ты мне лучше объясни, почему ты здесь не ориентируешься? «Все-таки не абы какой за трапезный поселок на краю географии, а столица империи. Я думала, ты частенько тут бываешь со своими темными делишками». Да не так уж и часто. Она задумчиво крутила ручку своего зонтика, отвечала рассеянно, явно размышляя о чем-то другом. «К тому же, я ведь не брожу по городским улочкам, сразу телепортируюсь туда, куда мне надо. Не понимаю смысла вот так бесцельно куда-то идти». Но вы е смертные, вообще довольно нелогичные существа. Цель такой прогулки – не прийти куда-то, а просто получить удовольствие. От чудесной погоды, от неспешности, подумать о чем-нибудь хорошем. Я ж говорю, она выразительно на меня глянула. Нелогичные. Я все же спорить не стала, продолжила тему. Получается, раз ты не часто тут бываешь, то в основном устраиваешь мелкие пакости у вас там, в подземном мире». «Мелкие пакости?» И я растрадальчески закатила глаза. Так меня, великого мастера искусных интриг, еще никто не оскорблял. Но быстро раскусила. «Давай уж сразу говори, к чему клонишь? Я же понимаю, что что-то конкретное выпытать хочешь». «Вот и гадай теперь, это я такая предсказуемая?» Или она такая проницательная? Мне просто интересно, какое ты место занимаешь у вас? Ты говорила, что ты посланница Шиара и приближенная демоница повелителя бездны. Но, как я понимаю, ты не одна такая. Хотелось бы понять, почему именно тебя отправили выносить мне мозг. А в этом и нет никакого секрета. Магический жеребий указал именно на меня, как на единственную кандидатуру. Якобы только я могу добиться поставленной цели, и никто другой. Хотя, признаюсь, есть у нас личности помогущественнее и безжалостнее. Но была выбрана я. И сама понимаешь, не оправдать возложенных на меня ожиданий я не могу. Извини, но вешаться на Эрдана, лишь бы только в тебе твои коллеги не разочаровались, я не стану. Мрачно усмехнувшись, парировала я. Она хотела что-то ответить. но вдруг резко замерла на месте. Что? Я тоже остановилась. И я р а т и х о буркнула нечто витиеватое, больше похожее на ругательство на неведомом языке. Нет, ну надо было так сглупить. А я еще гадала, чего медлят. Эвелина, срочно выручай! Вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Да что вообще происходит? Растерялась я. «Вон, видишь, там справа у фонтана в виде огромных лилий мужчина с длинными белыми волосами». Упомянутый ей индивид как раз беседовал с двумя пожилыми дамами. И не считая длины волос, не было в нем ничего особо примечательного. А Ияра торопливым шепотом продолжала. «Это Уфинель. Он из посланников Ирата. И наверняка здесь из-за тебя. Сама понимаешь, просто так они среди смертных». да еще и приняв людское обличие, не разгуливают. Особняк твоего дяди магически защищен, там они разведать не могут, вот и подловили здесь. Без сомнений, они догадываются, что мой владыка знает о тебе и примет меры, потому и проверяют всех твоих приближенных. «Погоди, погоди!» – перебила я. «То есть этот тип сейчас может понять, кто ты на самом деле?» «Именно!» Причем я чувствую, вокруг уже сжимается магическое кольцо. Скрыться не получится. А если меня раскусят и спепелят на месте? Но ты можешь прикрыть меня своей магией. Я объясню, как это сделать. И тогда Уфинель решит, что с тобой и вправду твоя двоюродная сестрица. Давай уже выручай вопрос жизни и смерти. Моей, между прочим. А я мне слишком дорога. чтобы вот так бесславно погибнуть, да еще и от магии пернатого зануды. «Само собой, я тебе помогу». Тут же согласилась я, но с одним условием. «С каким еще условием?» Насупилась яра. «А бескорыстно нельзя?» «С кем поведешься, от того и наберешься». Я снисходительно похлопала ее по плечу. «Значит так, с этого момента...» Ты не будешь делать абсолютно ничего, чтобы свести нас с Эрданом. Никакой этой вашей злокозненной демонической магии. Никакого коварства и внушения. Она наградила меня примрачным взглядом. То есть я должна сделать выбор. Либо меня сейчас убьет Уфинель, либо потом убьет мой повелитель. Так себе перспектива, знаешь ли. Решать тебе. я примила ей, улыбнулась. В конце концов, я же не лишаю тебя права просто всей душой надеяться, что неким немыслимым чудом все сложится именно так, как тебе и поручено. Ай, и рад с тобой, договорились. В сердцах выдохнула она. Скорее, прикрой меня своей магией. Просто направь через рукопожатие. А тебя это не убьет? Усомнилась я и тут же саму себя о д е р н у л а Ну да, королевская магия – это же не сила и рата. Судя по панике демоницы, счет уже шел на секунды. Я постаралась сконцентрироваться, даже глаза закрыла. Казалось, незримый свет просачивается сквозь кожу и обволакивает яру, как в кокон. И на доле мгновения перед глазами замелькали картинки чужой жизни. Но настолько быстро, что я ничего разглядеть не смогла. «Фух, получилось!» Выдохнула Ияра с таким облегчением, словно ей только что отменили смертную казнь. Я тут же открыла глаза. Уфинель отдалялся от фонтана в противоположную сторону и ни разу даже не обернулся. Только сейчас, р о ж а в мертвую хватку, Ияра отпустила мою руку. присела на стоящую в паре шагов от нас скамью, вяло обмахиваясь веером. «Злая ты! Злая, подлая и коварная!» Неожиданно усмехнулась. «Но знаешь, оттого я еще больше буду ликовать, когда вы с принцем доберетесь до кровати». «С чего вдруг? Без твоих козней этого уж точно не произойдет». «Вот это и самое забавное, понимаешь?» и я рассмотрела на меня так пристально, будто бы видела насквозь, что, по сути, мне и не нужно ничего особо предпринимать. Не во мне дело, понимаешь, а в вас т в о и х Вас так друг к другу тянет, что и никакое воздействие со стороны не нужно. Вовсе нет, даже не по себе стало. Она лишь с улыбкой пожала плечами. «Увидим, Эви, увидим». вернулись уже без злоключений, если, конечно, не считать, что и Яра всю дорогу ворчала, что из-за меня ей теперь точно конец, и вообще совести у меня нету и сострадания к ближним. Ну да, видимо, чистое сострадание к ней я должна была мчаться к Ирдану. Но именно эта встреча с очередным посланником Ирата еще больше убедила меня в том, что нужно принимать предложение Дэйвана. Да, доверия к нему нет и быть не может. Но с другой стороны, а какие альтернативы? Много ли у меня шансов при таком преследовании по всем фронтам дожить до конца сезона, избавиться от клейма и сбежать на землю? А Дэйван? Тут меня более-менее успокаивало лишь то, что если бы он хотел сделать что-то плохое со мной, то и так уже сделал бы. Только в то же время уж очень настораживала столь внезапная метаморфоза. То он смотрел на меня так, что чуть ли не сожрать готов, то вдруг резкое покаяние. В общем, необходимо было по-прежнему оставаться настороже и ни на миг не расслабляться. А дома у дяди меня ждала прихмурая леди Дамила и внушительных размеров ваза лиловых цветов в моей комнате. Как прогулялись? Поинтересовалась бывшая жрица первым делом. Более-менее. Увы, про встречу с Уфинелем я рассказать не могла. Ведь последовал бы вполне закономерный вопрос. А как я посланника среди людей распознала? А сказать про я р у я была не в силах из-за магического запрета. Вот и пришлось лгать. Я тут же добавила. «Вы сердитесь, что я потратила время впустую, вместо того, чтобы готовиться к сезону?» Она вздохнула. «Вовсе нет, Эвелина. Я понимаю, что на тебя и так идет слишком большая нагрузка. Особенно эмоциональная. Меня куда больше беспокоит вот это. Указала на цветы. А что с ними не так?» «Не поняла я». «Не так с ними то, что их доставили сегодня из Королевского дворца?» От имени принца Эрдана. И на твое имя. Да, не так и страшно, что принц узнал, кто ты и где ты. Все равно ведь сезон вот-вот уже начнется. Дело в самих этих цветах. Подойдя к вазе, леди Дамила осторожно коснулась легких лепестков ближайшего бутона. Те тут же дрогнули, просыпая золотистые искорки. Это ночные первоцветы. В нашем мире они довольно редки и стоят баснословно дорого. Но дело не в том, что стоимость этого букета – целое состояние. По древней традиции, именно ночные первоцветы дарят женихи своим невестам перед полуночным балом. И уж очень сомневаюсь, что принц не знает о традиции, и именно эти цветы отправил тебе чисто случайно. С его стороны, это однозначный намек. но в то же время и не менее однозначный приговор. Час от часу не легче. Я растеряно н смотрела на леди Дамилу. Что Эрдан сказал тогда? Что имеет право выбрать любую, и меня в том числе, даже если я буду против. Только я те его слова восприняла просто как попытку лишний раз позлить. А теперь выходит, его намерение... «Вполне серьезны? Но зачем ему это?» «Сложно сказать точно. Пожилая жрица пожала плечами, вышагивала по моей комнате, как будто пытаясь что-то здесь найти. Я сначала подумала, что просто принц не так уж и плох, и решил все же тебя не убивать, чтобы отобрать магию. Вдруг ты ему настолько понравилась?» Но, само собой, эта версия слишком наивна, чтобы принимать всерьез. Куда вероятнее, что Эрдан просчитал, насколько выгоден ему брак с тобой, даже выгоднее твоей смерти. А посланники воспримут намерение принца на мне жениться как предательство с моей стороны. Мрачно закончила за нее я. Что ж, остается только с самого начала дать понять, что Эрдан меня как будущий супруг не интересует совершенно. Но ты же понимаешь, какой удар это нанесет по его самолюбию. И уж принц это так просто не оставит. Внимательно смотрела на меня леди Дамила. И как бы его месть не вышла тебе боком. Так что остается? Тут не то, что из огня да в полымя. Тут со всех сторон засада». Нужно просто выбирать, какой из зол меньше. Лично я надеялась, что обойдется вообще без этого, если д э й в а н не подведет. Я даже не стала ложиться спать. Все равно бессмысленно. До полуночи читала трактат по истории богов. Так прямо в кресле чуть не задремала. Но, к счастью, д э й в а н не заставил дольше себя ждать. Возник прямо посреди моей спальни. как всегда, весь в черном, таинственный и прямо роковой. Но все равно почему-то он производил впечатление куда слабее, чем Эрдан. Эвелина кивнул в знак приветствия. Взгляд на миг замер на букете ночных первоцветов. д э й в а н даже в лице изменился, но ничего по поводу цветов все же не сказал. «Я пришел за твоим ответом. Что ты решила?» Я бы хотела верить твоим словам, но согласись, столь резкие перемены не могут не настораживать. Я допускаю вероятность раскаяния, но чтобы в раз человек стал совершенно другим, все же в первые наши встречи ты не мог похвастаться доброжелательностью и стремлением помочь. Понимаю твои сомнения. Дэйван будто бы и не ждал иного ответа. Но поверь, всему есть логичное объяснение. Я раньше и вправду был другим, но лишь потому, что жил без части своей души. А теперь, подойдя к креслу, в котором я сидела, опустился на одно колено и взял меня за руки. А теперь часть моей души рядом, со мной, и, становясь целостным, я, наконец-то, могу быть самим собой, настоящим». «Я не понимаю. От его слов стало настолько не по себе». что я даже не попыталась отстраниться. Я все объясню, обещаю. Ты получишь ответы на все свои вопросы. Но не сейчас, лишь при нашей последней встрече. Чтобы знала только ты и унесла мою тайну с собой на землю. Не потому, что я тебе не доверяю, пойми. А просто потому, чтобы никто правдами-неправдами не выпытал это у тебя. Ты же сама понимаешь, сейчас все против нас. Мы с тобой не по разные стороны баррикады. Мы посреди, на столкновении этих извечно воюющих сил. И выжить, не примкнув к одной из них, нереально. Но я не хочу предавать самого себя и играть по их правилам. Мне почему-то кажется, что и ты не хочешь». Улыбнувшись, он ласково коснулся тыльной стороной ладони моего лица. «Ведь в этой игре не может быть победителей. Поэтому вариант один. Выйти из н е ё до ее начала. Я уже клялся тебе, что не причиню вреда ни в коем случае. Могу повторить эту клятву снова. Но ты ведь и так должна чувствовать, что я говорю правду. Чувствуешь ведь? Даже не спросил, скорее констатировал как факт. И ведь был прав. Даже сейчас моя магия чуть ли не льнула к нему. Неужели она и вправду мудрее человеческого сознания? Но что если наоборот? Но в одном все предчувствия сходились. Уж в своем обещании не причинить мне вреда, Дэйван точно не лгал. «Так что скажешь?» Встав на ноги, выжидающе смотрел на меня. «Я ведь не прошу о многом. Просто дай мне шанс исправить свою ошибку, искупить вину перед тобой, спасти тебя от этого насквозь прогнившего мира и взамен лишь немного времени вместе». Дэйван протянул мне руку. Чуть поколебавшись, я все же вложила в нее свою. И очень хотелось верить, что я не пожалею о своем решении. Мгновение телепортации и окружающий мир сменился. Ночь, развалины древнего храма, темный лес, стоящий молчаливым стражем за обломками колонн. И звездное небо, странное, чуть размытое, будто скрытая неведомым куполом или магической завесой. «Я ведь здесь уже была». Сразу стало не по себе. Ощущение царящей тут магии давило невидимым грузом. «Быть того не может». д э й в а н нахмурился. «Ты что-то путаешь?» «Вряд ли». Я сделала пару шагов по потрескавшимся плитам. Огляделась. По крайней мере, очень похоже. Точно так же все. «Может, конечно, в вашем мире полно абсолютно идентичных развалин, тут тебе виднее, но мы с Эрданом были в подобном месте, и я все же думаю, что именно здесь». д э й в а н даже в лице изменился. Ответил так резко, чуть ли не обвинительно. о а р д а н не может знать об этом храме!» Он сказал, что нас сюда наша магия перенесла. «Я пожала плечами». Так что, вполне вероятно, сам он и не знал, пока здесь не оказался. Правда, пробыли мы тут совсем недолго. Что-то жутко загрохотало, даже земля затряслась, и пришлось телепортироваться обратно. Я внимательно наблюдала за д е й в а н о м Все-таки, в отличие от Ирдана, он не мог похвастаться тотальной невозмутимостью. Ну да, принц просто привык к необходимости скрывать эмоции и сохранять лицо в любой ситуации. А вот д э й в а н явно же рос в других условиях. Только кто же он? Хоть и пообещал рассказать, но хотелось ведь узнать именно сейчас. Что ж, может быть. Он все же не стал упорствовать на версии, что я ошибаюсь. Да только нам это точно не на руку. Именно здесь есть возможность создать портал в другой мир. Но если Эрдан знает про это место, то ведь может и помешать. Ему, как никому другому, невыгодно, чтобы ты вернулась на землю. Не думаю, что Эрдан часто тут бывает, чтобы выведать пропортал. А раз он не в курсе, то и помешать не сможет. Да и зачем ему это? Я угроза его власти, так что он будет только рад, если я вдруг исчезну. Дэйван наградил меня столь укоряющим взглядом, будто я распоследняя предательница его идеалов. Вот сразу видно, Эвелина. Насколько же ты в людях не разбираешься? Эрдан успел пустить тебе пыль в глаза, как я понимаю. Зря ты считаешь его благородным и милосердным. Я бы тоже хотел в такое верить, но, увы. Ты даже не представляешь, какой он расчетливый и жестокий мерзавец, готовый на все ради власти и собственных прихотей. Не воспринимает он тебя как угрозу, не будь наивной. Для него ты сейчас очередной его каприз. Эдакий трофей, который он так жаждет заполучить, только и всего. Мне другое интересно. Все же не смог скрыть раздражение. Почему ты ко всему в нашем мире, и ко мне в том числе, относишься с осторожностью и подозрением? А вот Эрдану готова безоговорочно верить. Не верю я ему безоговорочно. Возразила я. Упорно лезли мысли, что д э й в а н будто бы ревнует. Уж точно не больше, чем тебе. Но у меня пока сложилось впечатление, что не так уж Эрдана ужасен, как его все пытаются выставить. Ты его уже и защищаешь. С горькой усмешкой д э в а н покачал головой. А я-то думал, ты куда более стойкая. Сколько я следил за тобой на земле, ты никогда не поддавалась мужским уловкам, эдакая холодная неприступная королева. А стоило оказаться здесь, так сразу перед Эрданом р а с т а я л а Ну да, конечно, с его-то опытом соблазнителя и... Но я с не меньшим раздражением перебила. «Извини, ты притащил меня сюда, исключительно чтобы обвинять в неразборчивости». Дэйван все же взял себя в руки, тяжело вздохнул. «Да, прости, что-то я увлекся». Пойми, мне сложно реагировать спокойно, когда дело касается тебя, особенно если речь о твоей безопасности. Пойдем. Хотел взять меня за руку, но я отошла на шаг. Дэйван хоть и поморщился, но никак это не прокомментировал. Он направился вперед, между ряда поваленных колонн. Я за ним. Вот почему-то даже в тот раз с Эрданом мне не было здесь настолько жутко. Странно. Ведь д э й в а н вроде как желает мне добра, хочет помочь, вернуть домой. Но с ним мне куда неуютнее, чем с принцем. И ведь даже при абсолютно идентичной внешности я не воспринимаю их похожими. Подозрительность, интуиция. Но при этом моя магия так благоволит к д э й в а н у словно он чуть ли не самый добрый и бескорыстный человек во Вселенной. Так что это за место? Я все же первой нарушила воцарившееся неловкое молчание. Пейзаж не менялся. Все те же руины, коридоры с колонн и темный лес за ними. Благо, хоть неведомого грохота пока не было. д э й в а н задумчиво хмурился, словно размышлял о чем-то неприятном для него. Может, все еще холил свое раздражение. Но ответил вполне спокойно. Это один из первых храмов. первых, и по времени создания, и по важности. Сейчас он скрыт от смертных. Сюда невозможно попасть абы кому. Да и вообще никто не знает о том, что эти священные руины вообще существуют. Здесь царит особая магия. Больше нигде в мире такой нет. И именно с ее помощью возможно создать портал в другой мир. Так вот, значит, как Дэйвон оказался на земле? Не раз ведь говорили, что на такое способны лишь посланники богов. Выходит, версию, что он чей-то посланник, все же вычеркиваем. Правда, вопрос «кто же он?» все равно остается открытым. А он между тем продолжал. Об этом храме я узнал из одного древнего манускрипта. Не буду скрывать, попасть сюда оказалось очень непросто. Но моя цель, мельком глянул на меня, уж очень того стоило. Когда ты мне уже все объяснишь? Не выдержала я. Кто ты? Откуда? Почему следил за мной? Зачем перенес в этот мир? Почему?» Дэйван тут же перебил. «Ты все узнаешь. Имей терпение. Сегодня мы запустим создание портала. Завтра ночью я тебе все расскажу». «А когда портал уже будет готов?» «Возвращение домой уж точно было важнее утоления моего любопытства». Если я все рассчитал верно, то послезавтра ближе к полудню. То есть как раз в день открытия сезона. Увы, раньше никак. Но в этом моя вина, конечно. Я должен был раньше понять, как ошибался. Насколько недооценил опасность для тебя. Ну все, пришли. Впереди на постаменте в ы с и л а с ь каменная арка. Вот только меньше всего она походила на созданную из камня. Словно переплетение тонких, изящных и хрупких ветвей неведомого дерева замерло во времени, застыло навсегда. Неужели это творение рук человеческих? Насколько же должен быть искусен скульптор, чтобы создать такую красоту? Хотя, может, все сделано исключительно магией. Это переход в иные миры. д е й в а н подошел совсем близко к арке, обхватил тонкие ветки Закрыл глаза. И тут же от его пальцев заструилось мерцание. Он будто бы отдавал свою силу холодному камню. Стоял недвижимо не меньше минуты. Я молчала, боясь нарушить процесс. И царящая вокруг тишина казалась оглушительной. Может, потому в прошлый раз здесь грохотало, что неведомая сила хотела прогнать нас с Эрданом. А Дейван тут вроде как свой. Сколько же вопросов, пока без ответов. Шумно вздохнув, д э й в а н отступил на пару шагов. Был бледен, под глазами залегли тени. Но арка едва различимо мерцала. Когда сияние охватит ее полностью, портал будет готов. Любая попытка ускорить процесс чревата, что нас засекут посланники Ирата или Шиара. Они ведь отслеживают всю магию в мире. так что лучше потихоньку, но незаметно. «А как быть с клеймом?» Спохватилась я. Дэйван подошел ко мне, взял за руку. Клеймо не проступило, но он будто бы и так его видел на моей коже. Неспешно провел пальцами по запястью. Вот только не знаю, как-то магию клейма проверял или просто, чтобы ко мне прикоснуться. «Твое клеймо смерти основное. Уберем его?» Исчезнут ы связанные с ним метки у твоего дяди и его родных. Так что на этот счёт не беспокойся. Но сама понимаешь, клеймом займёмся в тот момент, когда ты уже будешь у готового портала. Это в последнюю очередь. Ведь посланники Ирата в тот же миг тебя обнаружат. Мы не вправе так рисковать. Хорошо. Я кивнула и, чуть поколебавшись, добавила. Спасибо. Спасибо, что помогаешь. «Все-таки странно благодарить того, кто и виновен во всех твоих бедах. Но, с другой стороны, д э й в а н мог и не помогать вовсе». Все еще, держа меня за руку, он поднес ее к своему лицу, коснулся губами тыльной стороной ладони. Смотрел так, что тяжело было выдержать этот взгляд. «Поверь, Велина, ради тебя я готов на в с ё Абсолютно на все».